Глава двенадцатая. Жизнь в кошах быстро восстановила здоровье Зоси. Она все время проводила на воздухе. Нарочно были приведены из узла Теке и Батырь. Зося любила устраивать длинные прогулки верхом в обществе доктора. Хиония Алексеевна пыталась было принять участие в этих прогулках. Однажды она совсем решилась было преодолеть свой институтский страх к оседланной лошади и даже при помощи Ильи взобралась на Батыря. Но при первой легкой рыси комом, как застреленная птица, свалилась с седла и даже слегка повихнула ногу. Оставалось покориться судьбе и сидеть в коше, пока Зося горцевала на своем иноходце.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 Привалов повел гостей показывать мельницу, и Зося в своей амазонке лазила по всем углам мельничного корпуса, внимательно рассматривая все подробности производившихся работ. В маленьком флигельке на скорую руку устроен был чай. Нагибин собственноручно наставил самоварчик и не без эффекта подал его на стол.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 Что-то уверенное и спокойное в движениях произвели сегодня на Зосю то впечатление, которое было подготовлено рассказами Хины. В глазах Зоси Привалов действительно был героем, как человек, который резко выдался из среды других. «Я буду ждать вас, Сергей Александрович», — говорила Зося на прощание. «Приезжайте прямо в Кош, это два часа езды от вашей мельницы». Когда доктор и Зося крупной рысью тронулись по дороге в Красный Луг, Нагибин проговорил. «Эх, господи, каких лошадей, подумаешь, да будут! И ловко барышня ездит! Смела, не говорить!» Этот визит напомнил Привалову о той жизни, от которой он отказался. Зося ему нравилась. Через три дня Привалов на гнедом Киргизе ехал по дороге в Красный Луг. Он нарочно ехал тихо, чтобы полюбоваться развертывавшимися кругом красотами. А Овсы нынче взялись необыкновенно дружно. Пшеница уже трубилась, выгоняя свою матовую зелень, на которой отдыхал глаз. День был горячий. Накаленный воздух переливался прозрачными волнами. Над бесконечными нивами нависла кружившая голову испарина. В траве звонко ковали кузнечики. Где-то тянул свою скрипучую песню карастель. Из придорожной травы, покрытой мелкой пылью, то и дело взлетали, как ракеты, маленькие птички,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 «Если поедешь направо, сам сыт будешь, конь голоден. Поедешь налево, конь будет сыт, сам будешь голоден. А если поедешь прямо, не видать тебе ни коня, ни головы». Припомнились Привалову слова сказки. И он поехал прямо на дымок кошей. Лошадь, выгнув свою оленью шею, неслась быстрым ходом. Она почуяла пасшийся на траве табун башкирских лошадей, и раздувало ноздри. Подъезжая к пригорку, на котором стоял белый кош Ляховской, Привалов издали заметил какую-то даму, которая смотрела из-под руки на него. «Уж не пани Марина?» – подумал Привалов. Каково было его удивление, когда в этой даме он узнал свою милую хозяйку, Хионию Алексеевну, она даже сделала ему ручкой. «Какими судьбами, Хеония Алексеевна?» – спрашивал Привалов, передавая своего киргиза подошедшему Илье. «Ах, не спрашивайте, пожалуйста!» – жеманно отвечала Хеония Алексеевна. «Вы знаете мой проклятый характер. После вашего отъезда доктор посоветовал ехать на воды, вот я и отправилась. У меня уж такой характер, а здесь встречаю Софью Игнатьевну. Случайно познакомились?»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 Все время, пока сидел в коше, чувствовал себя не в Европе, а в Азии, в этой чудной стране поэтических грез, волшебных сказок, опьяняющих фантазий и чудных красавиц. Даже эта пестрая смесь выцветших красок красках на коврах настраивала мысль поэтическим образом. Хиония Алексеевна в качестве дуэньи держала себя с скромным достоинством, и делала серьезное лицо, когда Зося начинала хохотать. Она быстро дала понять Привалову, что здесь он свой человек. — А все-таки знаете, Сергей Александрович, я иногда страшно скучаю, — говорила Зося, когда хина вышла из коша. — Вечное безделье, вечная пустота. Ну скажите, что будет делать такая барышня, как я? Ведь это прозябание, а не жизнь.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 Осознание своей негодности, которая тянет точно привязанная к ноге гиря. Нет, я сегодня положительно хандрю и, вероятно, успела вам надоесть с своим «я». При посредстве доктора между Зосей и Приваловым завязались полудружеские отношения. Привалов начинал ездить в коши все чаще и чаще. Ему нравилось общество Зоси, которое держало себя просто и непринужденно, хотя иногда и капризничало по своему обыкновению. Одним из таких капризов Зоси было непременное желание познакомиться с попом Савелом, о котором она много раз слышала от Привалова. В одно прекрасное утро Привалов и поп Савел Верхами приехали в коши, и Зося осталась в восторге от оригинального папа, который забавлял ее своим ядовитым, озлобленным умом. Странную картину представлял теперь кош Зоси, где на мягком бухарском ковре, поджав ноги, сидел поп-савел, а Зося учила его играть в домино. «Что же вы, так и думаете пропадать в сельских попах?» спрашивала Зося своего оригинального гостя. — Нет, уйду в монахи. — Да, — задумчиво протянула Зося. — А пока вы еще не отрешились от нашего грешного мира, завертывайте ко мне вместе с Сергеем Александровичем.